Все эти чудеса осуществлялись с помощью электроаппарата под названием Апасум. Последним нашим достижением был электроблок, поднимающий и поворачивающий ее левый локоть и предплечье, благодаря чему она могла есть некоторое блюдо без посторонней помощи. А закрепленной в нем зубной щеткой она даже могла самостоятельно почистить зубы.